Проект «Неосфера» представляет Станислав Лем «Абсолютная пустота» Альфред Теста. Новая космогония. Речь профессора Альфреда Тесты на торжествах по случаю вручения ему Нобелевской премии, перепечатанная из юбилейного сборника «От вселенной Эйнштейна до вселенной Тесты».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 написал недавно в своей книге «Мир как игра и сговор», что основная публикация Ахеропулуса, «Новая космогония», вовсе не научное исследование, а всего лишь полулитературная фантазия, в реальность которой не верил и сам автор. А профессор Арлен Стаймингтон в работе «Новая вселенная теории игр» высказал мнение, что не будь работ Альфреда Тесты, Идея Ахерополуса так и осталась бы всего лишь парением философской мысли, чем-то вроде предустановленной гармонии Лебница, к которому точные науки никогда не относились серьезно. Итак, одни считают, что я принял всерьез то, чему не придавал значения и сам автор идеи. Другие же считают, что я вывел на чистую воду естествознания мысль, опутанную спекулятивностью околонаучного философствования. Столь разноречивые суждения вынуждают меня внести в этот вопрос ясность, что я и постараюсь сделать по мере сил. Да, Ахерополос занимался философией естествознания, а не физикой или космогонией, и свои идеи он изложил, не прибегая к математическому аппарату. Правда и то, что между интуитивным представлением его космогонии и моей формализованной теорией существует немало расхождений. Но правда заключается прежде всего в том, что Ахеропулус смог прекрасно обойтись без тесты, тогда как теста всем обязан Ахеропулусом. Эта разница не так уж мала. Чтобы изложить ее суть, я должен просить вас запастись терпением.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 Наличие микроорганизмов заведомо не скажется на ходе часов. Именно так в те времена и считали. Поскольку мыслящие существа не могут вмешаться в ход космического механизма, значит, при изучении этого механизма следует полностью пренебрегать вероятностью их существования. Даже если кто-нибудь иссветил тогдашней физики и допустил бы возможность решительного переворота в космологии и физике,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 Игры с ее невидимыми и неведомыми друг другу игроками Вас уже не покидает ощущение, что вы столкнулись с чем-то необычайно потрясающим новым и одновременно, что это плагиат Перевод на язык естественных наук древнейших мифов В которых отразился непроницаемый, донный слой человеческой истории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 он поступал подобно потерпевшему кораблекрушению, который, оказавшись на безлюдном острове, бросает в морские волны бутылку с запечатанной в ней запиской. Он хотел оставить след своей мысли, ибо был уверен в ее правильности. Даже чудовищно искалеченная убогим переводом и бессмысленными сокращениями, новая космогония все же является произведением незаурядным, а Херопулос —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 Либо явный неуч А его ученые звания просто не заслуживают доверия Те, кто отвергал его подобным образом Восстанавливали свое душевное равновесие Между мною и всеми прочими читателями новой космогонии Оказалась лишь та разница, что я не смог этого сделать Кто не отвергает этой книжке целиком От первой до последней буквы Тот пропал Он уже никогда от нее не освободится Спасительная золотая середина здесь исключена полностью Если не сумасшедший и не невежа, значит гений С этим диагнозом согласиться нелегко От текста непрестанно ревит в глазах Нетрудно заметить, что матрица конфликтного столкновения, то есть игры, является каркасом любой религии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 и станут они таковыми не из-за усовершенствования методов математики, а благодаря соответствующим преобразованиям Вселенной. Дамы и господа, эта величайшая из всех ересей, с которыми я сталкивался в жизни, околдовала меня. Ибо что, собственно, говорит Ахерополус в той же главе дальше? «Не более и не менее как то, что физика мироздания»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 Третьего не дано. Мир не был создан никем, но он, однако, был устроен. Космос имеет творцов. Почему у Ахерополуса не было ни одного предшественника? Его главная мысль весьма проста и неправда, что ее нельзя было сформулировать до возникновения таких дисциплин, как теория игр или алгебра конфликтных структур,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 Отсутствие сигналов иных миров и вдобавок отсутствие следов их астроинженерной деятельности превратилось для науки в трагедию. Биология открыла естественные условия, способствующие зарождению жизни из мертвой материи. Удалось даже осуществить биогенез в лабораторных условиях. Астрономия определила частоту планета Генеза, причем было неопровержимо установлено,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 Первые исследователи проблемы исходили из того, что среднее расстояние между двумя космическими цивилизациями составляет от 50 до 100 световых лет. Затем это расстояние было увеличено до тысячи. В 70-е годы радиоастрономия так усовершенствовалась, что можно было обнаружить сигналы, идущие с расстояний до 10 тысяч световых лет. Однако и оттуда...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 которые ее искусственно повторяют и модифицируют. Вот это и есть, говорит Ахеропулос, ошибка перспективы или сужение горизонта понятий. Сама концепция совершенства природы является такой же иллюзией, как сходящиеся на горизонте рельсы. Природу можно изменять во всем, если, конечно, располагать соответствующими знаниями.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 На смену ей приходят качественно новые, ранее не существовавшие формы игры. Подставьте вместо среды про космос, вместо бактерий про цивилизации, и вы получите упрощенную картину новой космогонии. С точки зрения исторически накопленных знаний, все, о чем я говорил до сих пор, полнейшее безумие. Тем не менее, ничто не мешает нам проводить мысленные эксперименты с самыми произвольными, исходными допущениями, лишь бы они логически были не противоречивы. Что же касается гипотезы космоса игры, то здесь возникает ряд вопросов, на которые необходимо дать не противоречащие друг другу ответы.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 Осознание этого факта наверняка не одновременно открыло следующую, вторую фазу игры. Стараясь сделать эту гипотезу более правдоподобной, Ахерополус приводит в новой космогонии ряд воображаемых сцен, иллюстрирующих космическую эпоху, когда различные по исходным законам разновидности физики, наталкиваясь друг на друга,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 поскольку из пределов действия одной разновидности физики нельзя переслать никакой информации в пределы действия другой. Итак, каждая из них вынуждена была действовать в одиночку. Продолжение прежней тактики было бесцельным, а то и просто губительным. Вместо того, чтобы понапрасну тратить силы в лобовых столкновениях, надлежало объединиться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 Но тем не менее, тождественных ввиду тождественности ситуаций, в которых находились игроки Однако тождественной вначале была стратегическая ситуация, а не обязательно физическая Ведь не однородная физика породила стратегию игры, совсем наоборот А однородная минимаксовая стратегия породила единую физику Вселенную создал тот, кому это выгодно Дамы и господа В свете наших теперешних знаний Взгляды Ахерополуса в общем соответствуют действительности Хотя и содержат ряд упрощений и ошибок Ахеропулос исходил из того, что в границах различных разновидностей физики может возникнуть один и тот же тип логики. Ибо если цивилизация А, возникшая в космической ячейке А, имела иную логику, чем цивилизация Б-1, возникшая в ячейке Б, то они не смогли бы пользоваться одной и той же стратегией. И, следовательно, сделать свои разновидности физики однородными.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 Эта задача осложняется тем, что развитие событий нельзя считать линейным процессом То есть полагать, что прокосмос породил игру, которая в свою очередь породила нынешнюю физику Тот, кто изменяет физику, тем самым видоизменяет и самого себя То есть создает обратную связь между преобразованием окружающей среды и самопреобразованием Это основная опасность игры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 Возрастание энергетического могущества не окупается. Причина симметрии хода времени аналогична. Если бы время было обратимо, и если бы, затрачивая необходимые средства и мощности, можно было бы изменить направление хода времени, то и в этом случае удалось бы подчинить себе партнеров, на сей раз благодаря их возможности аннулировать любое их начинание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 Именно это и удалось разгадать Ахерополусу. О его добросовестности свидетельствует приведенной в новой космогонии перечень возражений, которые может вызвать такая картина игры. Они сводятся к подчеркиванию чудовищного несоответствия между миллиарднолетним трудом, якобы вложенным в перестройку Вселенной и результатами этой перестройки,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 И поэтому гарантии космического мирного договора должны были стать специально для этого переделанные законы природы? И стало быть, усилия, энергия которых превосходит совокупную мощь миллионов галактик, не имеют никакой другой цели, кроме установления барьеров и преград для военных действий? А Херополос отвечал на это так. Тот тип физики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 Игроки тем самым исключили всякую возможность узнать что-либо о состоянии других цивилизаций. А от передачи безадресных сообщений всегда больше вреда, чем польза. А Херопулус показывает это на примере приведенного им эксперимента. Он брал две серии карточек. На карточках одной серии записывал последние научные открытия 60-х годов.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 редко когда имели бы для получателя позитивную ценность. В большинстве случаев принятое сообщение оказывалось бы непонятым теория относительности в 1860 году, либо бесполезным теория лазера в 1878 году, либо попросту опасным теория атомной энергии в 1939 году.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 Вводится в теорию игры извне. Так строить теорию космогонической игры нельзя. Либо принцип молчания Вселенной неизбежно следует из структуру игры, либо само существование игры необходимо подвергнуть сомнению. Гипотезы отхоз не могут спасти достоверность игры. А всегда отдавал себе в этом отчет.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 Однако при этом ему не обязательно знать, что конечная цель игры – мат королю. Из той физики, которую мы располагаем, невозможно извлечь ни всю структуру игры целиком, ни даже ее часть. Лишь когда я последовал за гениальной интуицией Ахерополуса и предположил, что современную физику необходимо дополнить –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 а справедливо лишь для космоса в его теперешнем состоянии. И более того, что когда-то, скажем, полмиллиарда лет назад, теорема Геделя была бы неверна, ибо тогда законы конструирования математических систем были не такими, как сейчас. Должен признаться, что, вполне понимая побуждение всех, кто сейчас выдвигает самые разнообразные предположения относительно целей игры,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 Может быть, как я уже упоминал, игроки вовсе не живые существа. То есть они возникли не биологическим путём. Может быть, представители первых цивилизаций и вовсе с незапамятных времён не занимаются игрой сами, а передали её каким-нибудь гигантским автоматом — рулевым космогонией. Может быть, большинства процивилизаций, которые основали игру, уже нет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 сколько ограничивают их. Ряд теоретиков сегодня придерживаются мнения, что игроки при желании могли бы отменить ограничение точности измерений, которое накладывает принцип неопределенности Гейзенберга. Доктор Джон Команд высказал мысль, что принцип неопределенности является тактическим маневром игроков, направленным на то же, что и правило молчания Вселенной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 В смелости предположение пошел дальше всех В работе «Разумно устроенный космос. Законы против правил» Он сказал Чем глубже игроки преобразуют космос, тем сильнее они изменяют самих себя Изменения приводят к тому, что Шуер называет гильотинированием памяти И действительно Тот, кто переделал бы себя слишком радикально, в некотором смысле разрушил бы память о собственном прошлом, предшествующем процедуре. Игроки, говорит Шуер, достигая все большего могущества в преобразовании космоса, сами затирают следы пути, по которому космос развивался раньше. В пределе всемогущество созидания оборачивается невозможностью восстановить прошлое.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 которую ведут друг с другом разделенные миллиардами парсеков разума, спрятанные в туманных клубах звезд. Потом решил исказить ее потоком неясностей, противоречивых домыслов и уже вовсе неправдоподобных гипотез. Но именно таков обычный путь познания.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 Много лет назад, когда еще совсем молодым человеком я пришел к нему с первым наброском концепции игры, чтобы узнать его мнение, Аренс сказал «Теория! Сразу теория! А может быть, это не теория? Ведь человечество собирается лететь к звездам? Стало быть, если в действительности все не так, то, возможно, это не теория, а проект».